отступление второе Ещё никто из живших в это время не знал, что эта осень станет последней в страшной череде произвола. Хозяин медленно умирал, но всё же он был ещё жив, а поэтому с каждым днём становился всё более подозрительным и заострённым. За нелепую войну в Корее, развязанную, кстати, без благословения Москвы и Пекина, вся ответственность, естественно, ложилась на Ким Ир Сена. Но Сталин нашёл виноватых среди собственных военных. Специальная следственная часть НКВД была завалена работой. Следователи получали новые должности, звания и ордена. С 1937 года не было столь урожайного пятилетия. Безродные космополиты, еврейский антифашистский комитет, дело Михайлоса, дело югославских шпионов это были крупные масштабные расследования, по ним проходили тысячи людей. Конечно, были и мелкие, менее выигрышные дела, но зато они возникали постоянно. Отошедший от конкретной чекистской работы умница и авантюрист генерал Лев Владимировский, отсиживаясь в министерстве госконтроля у своего бывшего шефа Меркулова, вместе с бригадой таких же весёлых убийц создавал сценарии будущих крупных политических дел. Так с подачи Берии начал готовиться сценарий нового громкого процесса. И вот главными действующими лицами должны были стать Вячеслав Молотов, Анастас Микоян и Климент Ворошилов. Берия не просто лепил новый заговор, он расчищал дорогу себе и Маленкову. Убрав крупных партийцев, людей авторитетных, людей, создававших государство, он после смерти хозяина мог спокойно занять место председателя совмина и руководителя партии. Остальных, таких как Каганович или Хрущев, он особенно в расчет не брал. Каганович был слишком глуп, а Хрущев трусоват и истеричен. Кроме того, ни за тем, ни за другим не стояли сильные фигуры из армии и спецслужб. Но все же они могли помешать лубянскому маршалу в реализации его плана. Поэтому Берия решил просто устранить их с политической сцены. С Когановичем было легче. И сценаристы начали подбирать статистов, которые могли бы дать показания о его связях с сионистами. Хрущёва можно устранить ещё проще. Просто снять с поста первого секретаря МК партии, освободить как не справившегося с руководством, используя сложную криминогенную ситуацию, сложившуюся в Москве. О том, что хозяин им недоволен, Хрущёв узнал из ночного звонка по скрёбышева. Накануне Игнатьев доложил о нескольких бандах, грабящих магазины и избиркассы. Докладывал он об этом с тайной целью. На стол Сталину легла его записка, в которой министр госбезопасности предлагал перевести всю милицию обратно в систему МВД. Сталин ничего не ответил. Вот чем был вызван звонок Поскребышеву-Хрущеву. Звонок этот, конечно, испортил настроение первому секретарю Московской парторганизации. испортил настроение, но не более того. В Москве и области было много других, более страшных прорех, чем какие-то банды. Тем более, что опыт работы с карательными органами столицы у Хрущёва был богатый. В 37, когда вся страна выполняла и перевыполняла план по врагам народа, Хрущёв, будучи первым секретарём МК, ежедневно звонил начальнику НКВД Реденсу и напоминал ему, что Москва это столица Ей по плану посадок не гоже отставать от провинциальной Калуги или Рязани. Поэтому той же ночью Хрущёв обзвонил всех московских милицейских начальников и пообещав по снимать с них погоны и отправить на Лесопавал, дал 10 дней на ликвидацию банды.